Глава вторая. История храма. Проснулся я в постели, невероятно мягкой, тёплой, уютной постели, сладко потянувшись, я потихоньку восстановил в голове события прошедшей ночи. Итак, я снова встретился с сёстрами. Мне удалось их победить, но они просчитали и этот вариант и подстраховались со всей возможной тщательностью. Я понимаю, что упоминаю об этом неприлично много, но мне просто невероятно повезло. Если бы древесный дух не принял часть проклятия на себя, эта боль просто разорвала бы меня на части. И к своему стыду должен признать, что попал я в такую ситуацию исключительно из-за потери самоконтроля. Оставь я в живых последнюю сестру, и ничего бы не произошло. Но сёстры оказались сильными игроками. Они метко нанесли подлый удар, причём не в первый раз, и точно предугадали мои дальнейшие поступки. Радует одно: если все три умерли, то это должно значить, что старшие, о которых упоминала Олеся, получили соответствующий сигнал и теперь с высокой степенью вероятности считают меня покойником. Это мне на руку. Что ж, пора спускаться, благодарить хозяев за радушный приём и убираться в свояси. Надо вернуться в университет. У меня есть ещё 2 дня до того, как Вогнер со товарищи прибудет в Краспагин, так что надо спешить. Когда я спускался на первый этаж, мой нос уловил умопомрачительный запах жареного мяса. Проглотив слюну, я прошествовал через гостиную к месту, которое в доме принималось за столовую. За столом сидел орк, хозяин дома. Я подошёл к столу приложил руки к груди и пожелал мира его дому и его семье. И только после кивка хозяина сел за стол. Дамиаж, представился я, опять-таки по обычаям орков, гость должен представиться первым. Крэк отозвался орк. Его взгляд вполне справедливо отражал удивление и недоверие. Надо думать, не каждую ночь к ним стучатся полуживые тайсианы. Спасибо вам, начал было я. "Прось", махнул рукой Крэк. "За это не благодарят". Лучше отблагодари нас истории о том, как ты сюда попал. Я преподавал в магическом университете Краспагина. Магию гипноза, начал была я. Ого!» — донёс здесь с кухни голос Глеммы. «Неужто такие мастера ещё остались? Слухи-то ходят, что всех таких специалистов под себя подгребает королевская власть. Слухи не врут, почтенные. «Да хватит нас почитать, вежливый ты наш!» — выркнул хозяин. «Просто Крэг, просто Глемма. Усёк?» «Да, по... э... -э Крэг». Нет, слухи не врод. Но королевская власть и её щедрые дары меня не интересуют. И не потому, что я, Пейсян. Да, кстати, Дамяш, а такую студентку, Каэлу, ты там не встречал? Поинтересовалась Глема, судя по звукам, ловко орудующая ножом на кухне. Одна из соседских дочек учиться туда уехала. Каэла? Как же, как же помню такую. Вот уж кого я искренне и заслуженно мог похвалить. Всегда образцовое поведение, и одна из моих самых лучших студенток. Впрочем, у же бывших. Почему это её всё-таки за что-то отчислили? спросил Крэг. Ах, нет. Сначала впав в недоумение от такой постановки вопроса, я облегчённо рассмеялся. Я больше не преподаватель в университете. Моё время было ограничено тремя месяцами. К чему же такая спешка? Магия, как и любое другое ремесло или искусство, её не терпит, заметил Крэг. Ах, Не хотелось бы раскрывать все подробности тем, кому, возможно, и не стоит об этом знать. С другой стороны, эти орки проявили ко мне радушие и гостеприимство, и врать и недоговаривать им мне очень не хотелось. Вы случайно не знаете орка по имени Тхас? Тхас? переспросил Крэг. Знаем, конечно. Хотя он и не живёт в нашей деревне. А чем он занимается? задал я наводящий вопрос, стремясь выяснить, как много они знают. На да полгода назад ушёл по какому-то важному делу, вроде как даже государственному, связанному с Крек замолчал, внимательно на меня посмотрел. "Ты я так понимаю и так, знаешь ответы на все эти вопросы", проницательно спросил он. Я скромно улыбнулся. "Хаас нам, конечно, не говорил, в чём именно состоит его миссия". Орк Вернер, оценив моё молчание, справедливо решил, что для получения дальнейшей информации Теперь уже ему надо проявить смекалку и сообразительность. Но совершенно секретные дела государственной важности, которые происходят вот уже каждые 50 лет это дела, связанные, он сделал паузу, с храмом тысячи и семи снов. Я испытал смутное раздражение, вспомнив, какими тупыми и безмозглыми писали в книгах и рисовали в играх орков. Подозреваю, делалось это с одной единственной целью на фоне их тупости и безмозглости. представить в выгодном свете, в общем-то, посредственных главных героев. А между тем, пожалуйста, орк, сидящий передо мной, на одних только догадках совершенно верно развернул всю логическую цепь. Причём, прошу заметить, без всяких сверхестественных способностей. Если совсем уж тайно, можешь, конечно, ничего не говорить, покладисто сказал Крэг. А смысл, пробурчал я. Вы и так его всем догадаетесь. Теперь уже черт орка был скромно улыбнуться и пожать плечами. Ну хорошо, сказал Крэг несколько секунд спустя, чуть наклонившись, сцепив руки перед собой и глядя прямо на меня. «Давай тогда так. Мы сами расскажем, что знаем об этом храме. И на основании этого ты уже решишь, есть ли тебе смысл скрывать свои секреты, или они давно всем известны». Предложение было хорошим. Наконец, появилась возможность хоть что-то узнать о храме, ведь стоило учитывать, что в адрес храма мои способности не работали даже сейчас. Значит, узнавать о нём нужно старыми добрыми способами, в том числе и по сарафанному радио, я к вну. В этот момент в столовую появилась хозяйка, которая несла большую тарелку с кашей и хорошо прожаренным куском мяса. Мой слишком чуткий нюх и без того страдавший последние несколько минут из-за доносившихся на кухне ароматов, застал меня в буквальном смысле захлёбываться слюной. "Тебе, тебе несу", лукаво улыбнувшись, сказала Глема. "Я-то знаю, чем надо кормить вашего брата. В общем, храм этот возник давно. Начал крек в то время, как и ас с одушевлением принялся за пищу. Очень-очень давно. Вроде как только башня университетская старше него. Но возник себе и возник. На отдельном острове был. Никто сначала и не знал про него ничего, даже не ни 1000 лет. А потом какие-то лихие пираты нашли путь к нему по воде. Очень опасный, смертельно опасный, и попали на остров. На острове они храм этот и нашли. Проникнуть внутрь было никак нельзя, потому как заперт он был крепко-накрепко. Но на двери возникло пророчество, что-то вроде: "Шестеро придут и войдут в этот храм, шестеро носителей великого знания и предотвратят они катастрофу страшную". Пираты сначала посмеялись, да только вот им потом ноч храм видения послал, что они увидели, так никто допытаться не смог. Да вот только сразу после этого они с острова того уплыли так, что аж брызги во все стороны летели. Затем приплыли в столицу, с чёрным флагом, сдались страже, но умоляли отвести их к церковникам. Церковникам они в ноги упали и рассказали то, что видели. Церковь сначала, конечно, не поверила и подвергла их собственному допросу с разными степенями пристрастия. Да вот только даже после самых тяжёлых увечий и мучений, они все как один твердили про этот храм. Поняв, что совсем проигнорировать такую угрозу нельзя, церковь нарядила собственную экспедицию. В качестве проводника использовали одного из пиратов. Бедняга, конечно, ехать не хотел и сопротивлялся изо всех сил, так что к нему приставили мага гипнотизёра, который держал разум бедолаги почти под круглосуточным контролем. Во время, когда магу надо было поспать, пирата-проводника либо привязывали к мачте и затыкали рот, либо тоже усыпляли. В общем, в скором времени и церковники добрались до острова, нашли искомый храм. Бедняга-проводник, как увидел его, так и испустил дух. Даже маг гипнотизёр был бессилен. И той же ночью на острове произошло землетрясение огромной силы. Впрочем, никто из оставшихся членов экипажа, равно как и их судно, не пострадали. Намёк на великую катастрофу был подан самым недосмысленным образом. Тщательно скопировав пророчество, они вернулись и занялись поиском тех, кого зовёт храм. Орк замолчал, испытывающий глядя на меня. Я слушал его самым внимательным образом. И, кажется, для него не стало секретом, что почти вся информация для меня нова. По странному стечению обстоятельств, именно тогда в запретном лесу произошла магическая аномалия, открывшая множество порталов в другие миры, продолжал Крэг. Церковники и их приспешники побывали в многих мирах в поисках носителей знаний, и наконец нашли какой-то захудалый мир, убогий, почти без магии. И именно там нашли первого И он, как нетрудно догадаться, был первым, кому храм открылся. Было это, считай, немногим больше двух сотен лет назад. Так же было и со вторым, и с третьим, и с четвёртым. С пятым случилась какая-то тёмная история, но дополнительно известно, что в храм он не вошёл. Орк снова посмотрел на меня. Я смущённо отвёл взгляд. Выдержать взгляд орка, который что-то желает от тебя узнать, задача не из простых. И я рискнул высказать предположение, — осторожно закончил своё повествование Крэг, — что ты имеешь какое-то отношение к тому, что в храм ведут шестого человека. В гостиной воцарилась тишина. Я был так голоден, что с пищей давно покончил, и теперь размышлял, насколько безопасно будет себя раскрыть. По сути, оставаясь я в человеческом облике, Крэг давно сложил бы последний кусочек мозаики и понял, что я такое. Да и потом, с ДХА самой незнакомы. Значит, риск не столь уж и велик. Да и потом, меня приняли как гостя, не пожалев ни лучшего куска еды, ни лучшей постели. Конечно, для орков такое поведение в порядке вещей, но вот для неискушённого меня о тенют нет. Что ж, была не была. Ваши рассуждения почти верны, Крек, осторожно начал я. Но по причинам, от вас не зависящим, вы всё-таки не смогли разгадать картину в полной мере, то есть, вежливо уточнил орк. Я и есть тот самый человек, которого ведут в храм. Надо отдать должное горкам. Они не засмеялись, хотя для непосвящённого такое заявление было равносильно бреду. Даже самая сильная иллюзия не смогла бы заставить человека выглядеть как Тайсян, по крайней мере, до первого физического контакта. "Не мог бы ты, аккуратно подбирая слова, сказал Крэг, предоставить более, хмм, веские доказательства своим словам?" "Конечно", сказал я, поднимаясь на ноги. "Ваше желание вполне закономерно". Выйдя на середину комнаты, я скинул руки и позволил себе обратиться в человека. Процесс был на удивление тяжёлым. Исконное ипостась возвращалась медленно, неохотно, толчками. Наконец процесс был завершён. Кажется, мне наконец-то удалось удивить орков. Пока они переваривали эту новость, я сделал несколько шагов. Ох, и давно же я не был в этом теле. С непривычки оно кажется таким тяжёлым и медлительным, то ли дело гибкий и проворный тайсян. Впрочем, моё тело немного изменилось. Вес уменьшился, живот тоже подтянулся, стало больше мускулов. Не намного, но всё-таки ощутимо. Очевидно, и моя человеческая ипостась немного переняла от обличия Тейсиана. Между прочим, по сравнению с остальными ящерами, я был ниже ростом, но более крепко сложен. Мне было с чем сравнивать. Я успел повидать Тейсианов и в убежище, и в городе, и почти все они были выше меня. Однако даже физически хорошо развитые охранники, дежурившие у входа в убежище, были скорее жилистыми, чем мускулистыми. «Надо признать, это был непредвиденный поворот событий», признал пришедший на конец себя Крэг. «Могу ли я полюбопытствовать, что ты можешь как э, э, носитель великого знания? Спросите меня любую вещь, которую я знать не могу», деликатно ответил я. «Любую, говоришь?» Каким камнем был инкрустирован трофейный кинжал, принесённый моим отцом с первого набега на пиратов краснокожих? Белый топаз. На ответ мне понадобилось секунды три. Вон там разве не он висит? Действительно, — улыбнулся орк. А как насчёт? Сколько всего островов Тигрового Глаза? — спросила Глема, до этого не считавшая нужным вступать в разговор. Признаться, этот вопрос меня всегда интересовал. Так, здесь уже времени требовалось побольше. Десять обитаемых? Ещё столько же необитаемых, но с большой растительностью и богатой фауной, и 48 пустых клочков суши. Какими силами обладала Святая Фала и какие татуировки на лице она носила, спросил Крэг. Она обладала одновременно магией огня и магией земли. Здесь мне пришлось задуматься почти на минуту. Орки не особо распространялись при других про свою богиню-покровительницу. Татуировки на лице она не носила. Была татуировка на спине молния, идущее по всей спине. "Что ж, убедил", Крэг поднял ладонь, признавая мои способности истинной. "Но в таком случае возникает вполне закономерный вопрос: как ты здесь оказался?" "К сожалению, мой статус не был секретом для одной весьма могущественной организации", превращаясь обратно в Тейсиана, сказал я. "И в планы этой организации по никому неизвестным причинам не входит, чтобы я вошёл в храм. Я, конечно, говорю о молчаливых сёстрах" Реакция была точно такая же, как и у всех тех, при ком я до этого упомнал о сёстрах. Это был словно подсознательный рефлекс, на который никто иначе реагировать просто не мог. Затаённая, бесильная ненависть в глазах. Они уже пытались меня нейтрализовать, но потерпели неудачу. Тогда они изменили тактику, поймали моего друга и подчинили его разум, заставив солгать мне, чтобы изобразить предательство и таким образом ослабить меня. Я слишком поздно понял, что произошло. Я проник за своим другом и натолкнулся на них. Я вызвал их на бой. На моей стороне был Милорд Ректор, высший маг огня. А потом нам здорово помогли эльфий Кавиниэль и пресловутая орчанка Каэла. Но на их стороне выступил преподаватель-предатель, принявший магию крови из мести. Мы одержали победу и убили всех трёх, но это казалось очередной ловушкой. Они наложили на себя пепельный заговор, Когда последняя сестра пала, он начал работать. Его сила окутала меня, рвала на части. А потом я закрыл глаза и опустил голову. Даже вспоминать о том, как меня рвала на части эта магия, было больно. Но так что было потом? Спустя минуту молчания подтолкнул меня крэк. А потом произошло необъяснимое. Что-то исказило магию, и она не убила меня, а телепортировала сюда. Причём я падал с огромной высоты. Мне пришлось спасаться, принимая водное обличье. И ты после такого смог себя восстановить? поражённо спросила Глема. Я тогда сам себе не поверил, и я почти уверен, что мне помогли те, кто наблюдает за нами с небес или ещё откуда-то. Они мне помогли. Я заплакал, но не стеснялся этого, ибо это были слёзы благодарности моим неведомым спасителям. Сегодня утром я даже проверил, насколько мала была вероятность того, что мне это удастся. Мой голос упал до шёпота. Она оказалась нулевая. Я не должен был выжить после такого». «Значит, тебя действительно берегут», — серьезно кивнул Крэг. «Ну а дальше? К нам ты буквально завалился, мокрый от макушки до пяток. Ты вплавь добирался сюда от одного из островов?» «Да какое там?» — вздохнул я, оторвав ладони от лица. Я увидел возле себя небольшое полотенце. Благодарно кивнув Глеме, я вытер лицо. Немного восстановив силы, я послал сигнал о помощи. И ответили на него трое орков. страстно желавших снять мне шкуру и выгодной её продать. Крэг, до этого момента полностью владевший собой, встал с грохотом отодвинув стул и принялся мерить столовую шагами, яростно рыча. Потом он всё же посмотрел на меня и натянуто произнёс: "Итак, знакомство для тебя с нашей расой, на исконно наших землях, началось с того, что с тебя попытались снять шкуру". Его переполнял гнев, дыхание было тяжёлым, прерывистым. "Что ж, «Теперь я понимаю, почему ты был таким обессиленным. И всё же прошу тебя». Он приблизился ко мне почти вплотную. Я мог почти в мельчайших подробностях рассмотреть два его белоснежных клыка, торчащих из верхней челюсти. «Скажи, что с ними случилось что-то, что им не очень понравилось». «Случилось», — ответил я, изрядно обескураженный и молниеносной сменой настроения Крэга. Мне удалось от них ускользнуть и добраться до побережья. А когда они меня догнали, я вызвал морского духа. И он забрал их с собой на дно. И я тебя уверяю, они сейчас очень раскаиваются в том, что избрали для себя такое ремесло. Это хорошо. На лице орка появилось выражение злобного торжества, которое напугало меня ещё больше. Мало того, он схватил меня за плечи. Это очень хорошо. Если бы ты только знал, как мы их желали изловить и судить. Но вы. Среди них был маг земли, хорошо умеющий заметать следы. Однако, посмотрев мне в глаза, и все-таки, увидев там искру страха, орк тут же отпустил меня. Он подошел к окну и тихо сказал, «Я приношу свои извинения, Дамиаш, за то, что напугал тебя. Но ты просто представить себе не можешь, как много вреда они успели нанести на материке. Они даже были объявлены во всеобщий розыск, и мало того, всегда действовали нагло и открыто, ну, в разумных пределах, естественно, так что изловить их никак не могли». Думаю, не надо тебе пояснять, каким пятном на нашей раси я не были. Впрочем, были, и хорошо. Пусть их теперь святая Фала судит. Так. Что же было дальше? А потом дух моря доставил меня к этой деревне, сказал я, невольно потирая плечи. С огромным трудом я дошёл до домов и постучался в первую попавшуюся дверь. Ну а дальше вы знаете. Что ж, понятно. И что ты намерен делать дальше? Поинтересовался орк. С вашего позволения, Сегодня я ещё отдохну у вас. Слишком уж много сил отняли все эти события. Посмотрев на Крега и дождавшись его кивка, я продолжил: "А завтра помчусь к Краспагину. Мне надо увидеться с своим другом, у которого я так и не попросил прощения, и встретить остальных спутников. Они пошли просить помощи у одного из драконов, чтобы доставить нас к храму". "Дракона?" без эмоций спросила Глема, видной исчерпав свой лимит удивления на сегодня. "Впрочем, ничего странного. Если уж дело касается храма и шестого, то надо думать, что и дракон поднимет свою чешуйчатую задницу для того, чтобы сделать хоть что-то. Ладно, ты, Миаш, ты пока можешь прогуляться по деревне. Нам с мужем надо поговорить. Я послушно двинул на улицу. После сытного завтрака и продолжительной беседы страйскам хотелось проветриться. Выпал снег, и зеленокожие ребята играли в войнушку. Я же предложил им развлечение нового типа. В сародив огромную ледную горку с длинной полосой торможения внизу, я продемонстрировал Арчатам, как ею пользоваться. Уже через минуту горка была забита до отказа. Море радостных криков и возгласов заполонило всю деревеньку. Весьма довольный собой, к вечеру я вернулся в дом Крега и Глемы, где маленький Флоир, их сын, с увлечением рассказывал родителям о том, какую чудесную горку я им выстроил. Более того, когда горка им наскучила, Они попросили меня выстроить им два ледяных домика, штаб-квартиры, что я с удовольствием и проделал. После получаса с улыбкой наблюдал, как орчата обстреливают друг друга снежками. Аужинав с горками и пожелав им спокойной ночи, я отправился наверх. Спалось мне немного беспокойно. В моём сне часто возникал Сайраш с виноватым выражением на лице, но его часто буквально выталкивала хранительница мастерской. Это было более чем странно. Проснувшись утром, Я сладко потянулся и увидел перед собой Дхаса